Глава вторая. Площадка ветра. Колайяр. Алёна. До сих пор не могу поверить. Честно, в голове никак не укладывалось, что я всё ещё жива. Я, Алёна Соколова, студентка архитектурного, умерла и попала в сюжет книги, которую читала. Пока я ещё не полностью приняла это, но когда наконец-то осознаю, Думаю, на меня накатит истерика. Одно хорошо. Родители не очень будут по мне горевать. Они развелись, когда я была ещё маленькой, и с тех пор спихивали ответственность за меня друг на друга. Я жила то с одним, то с другим. В такой ситуации хочешь не хочешь, но быстро повзрослеешь и станешь самостоятельной. Хотя моя смерть определённо доставит им беспокойства. Я тяжело вздохнула. Моё новое тело было чуть худее и значительно сильнее прежнего. Последнее, думаю, свойство драконьего тела. Я уже попробовала отжаться, и несмотря на внешнюю хрупкость девичьих рук, 20 раз от пола оказалось лёгкой задачей. Остановившись у зеркала, я посмотрела на тёмные локоны волос, карие глаза и светлую кожу. Кто ты? Этот вопрос не прекращая вертелся в голове, и теперь я осмелилась задать его вслух. Минула ночь со вчерашнего разговора с королем, и Зульда в целости и сохранности проводила меня до покояв. Если тот факт, что я не знала дверь своей комнаты, ее и удивил, то она этого не выказала, просто уточнила у прислуги. А еще помощница Злата она не считала нужным скрывать истинное отношение ко мне, настороженность и желание, чтобы я исчезла. В ее взгляде прямо читалось, что она была бы только рада поспособствовать моему заключению в темницу или еще чему-нибудь похуже, например смерти. И я точно знала, что это не из-за ревности. Изольда не любила риски, впрочем, как и сам король. Просто чудо, что он меня не казнил. Пока не казнил. Отражение в зеркале Красноречиева молчало. Не оставалось ничего, кроме как найти ответ самостоятельно. Не оставалось сомнений. Я в книге, причём в самом её начале. Если это мир магии, может, томик на самом деле какая-то реликвия, предсказывающая будущее? Это ведь логичнее, чем ожившая выдумка. Я прошлась по спальне, небольшой, но уютной, с широкой и высокой кроватью, которую я уже успела потревожить. Мне не спалось, и сколько бы я ни вертелась, уснуть смогла лишь на полу, подложив под себя одно из пышных одеял. Из одежды пришлось натянуть на себя платье. Слава богу, оно было обычным куском ткани с красивой вышивкой и кроем. Без корсета и множества юбок, чем любит грешить мода в фэнтези-книжках. Ладно, нашла, о чём думать. Теперь я, Эрна, участвую в отборе для брата короля. Я всё ещё жива и надеюсь остаться живой как можно дольше. Я понимаю язык этого мира. Каким образом? Не знаю. Сев на опустошённую постель, я посмотрела на свои ладони. изящно и с длинными тонкими пальчиками, на одном из которых красовалось простое кольцо с широким ободом и узорами по нему, скорее всего, оно было из серебра. О том, что стало с настоящей владельцем тела, я старалась не задумываться, и так слишком много вещей, о которых я не должна была забывать. Во-первых, меня постараются убить. Во-вторых, даже если первого вы не случится, то грядет кровавое нападение тенницев на столицу, и когда это произойдет, я должна находиться как можно дальше отсюда. У Эрны была магия, но осталась ли она у меня? Если да, то я обязана научиться ею пользоваться, чтобы себя защитить. Мне будет сложно, но это в любом случае лучше, чем просто умереть. Внезапно в дверь спальни постучали. Я вздрогнула и поднялась. Сердце гулко застучало. Если вчера не малую роль сыграл стресс, то сегодня любое столкновение с жителями этого мира вводило меня в тихий ужас. Да. Голос дрожал и звучал тихо. "Будь смелее", приказала сама себе. Подошла к двери и достаточно громко произнесла: Кто это? Скривилась. В нынешней ситуации фраза звучала странно, но впускать всех подряд, даже не спросив, я уж точно не собиралась. Мисс, вы опаздываете на завтрак. Мне поручили проверить вас. Голос явно принадлежал мужчине. Я оглянулась, осматривая тихую спальню, освещенную не яркими лучами солнца. Покидать её совсем не хотелось, но выбора не оставалось. Надо было действовать. Открыв дверь, я увидела мужчину, волосы которого уже тронула седина. Коричневая туника, надетая на нём, подчёркивала внушительный живот, но лицо показалось мне добрым. Должно быть, этот дракон часто улыбался. Именно поэтому я позволила себе расслабиться. Извините, Я забыла о времени. Не могли бы вы проводить меня? Наверное, со стороны моя просьба показалась необычной, ведь в книге девушкам ещё в первый день провели экскурсию по основным местам замка, куда им позволялось ходить. Только вот описание это было неподробным, и вживую я этих коридоров не видела. Да, конечно, не моргнув глазом согласился мужчина. Идёмте. Пока я следовала за провожатым, вспомнила кое-что касательно отбора, очень важную деталь, которая могла мне пригодиться. Когда коллажер исключал какую-то девушку из списка невест, ей выплачивали небольшую компенсацию и выпускали из замка на все четыре стороны. Конечно, эти деньги не сравнятся с теми, что пообещали Эрни за убийство, но все же очень бы мне пригодились. Теперь же надо было решить, стоит ли мне покидать замок прямо сейчас или это окажется гораздо опаснее, чем оставаться в замке. С одной стороны, Златан может передумать и казнить меня, с другой, до меня могут добраться убийцы-наниматели, а с третьей мне практически ничего не известно о внутреннем устройстве королевства, соответственно, я не понимаю, как здесь жить, а ещё не знаю, когда именно нападут тенейцы. Но отбор только начался, и время в запасе есть. Когда ночь обратилась в ещё большую тьму. Если я правильно помню, именно так было описан в книге момент нападения. Но что бы это значило? Ладно, по крайней мере, мне известно, как покинуть отбор. Беспроигрышный вариант. Ведь Колояр первым делом исключил тех, кто был слишком навязчив и глуп. Мне хватит фантазии, чтобы совместить оба эти фактора в единое. Всего-то и надо, чтобы поприставать к дракону. Надеюсь, всё окажется в моём вкусе. Прошу. Мой провожатый остановился у распахнутых дверей и жестом пригласил меня войти. Спасибо, от души поблагодарила я, улыбнувшись, и оказалась в просторном зале с длинным столом. На мгновение остановилась, вспоминая, сколько девушек было на отборе, потому что перед глазами сразу же заребило от разноцветных платьев. 30 с чем-то, точно не помню. Что ж их так много. Сглотнула. Мой взгляд остановился на драконе, сидевшем на другом конце стола. Первое, что бросалось в глаза длинные чёрные волосы, которые на кончиках меняли оттенок, переходя в красный. Локоны с висков были собраны на затылке, чтобы не мешали. Калаяр, как и ожидалось, оказался крупнее брата и физически сильнее, и пастась красного дракона, боевая. Я двинулась к единственному свободному месту, жадно разглядывая мужчину. Всё из-за любопытства. Просто читать книгу, а потом увидеть персонажа вживую это удивительно. Калояр повернулся, отвлекшись от разговора. Наши взгляды на мгновение пересеклись, и я отвернулась, садясь рядом с девушкой, что загородила меня собой. Кажется, передо мной нарисовалась проблема, очень большая проблема, потому что я просто не представляю, как буду к нему клеиться. Мне всего девятнадцать, а ему тридцать два, и дело даже не в возрасте. А в той ауре серьёзности, витавшей около него, мне явно не хватает матёрости. Я наклонилась над столом и выглянула, опять наткнулась на взгляд дракона и снова спряталась. Да он же какая-то секс-бомба. Не совсем в моём вкусе, но по меркам большинства женщин, у него, наверное, видно все 8 кубиков на прессе. Как мне соблазнить это? Да я либо и слова не смогу вымолвить, либо рассмеюсь, причём второй вариант вероятнее. Чёрт. И что делать? Златан. Вы это чувствуете? Агний поднял руку, нахмурился, глубоко вдохнув и добавил: "В воздухе витает недовольство". Изольда, радость моя, что случилось? Он посмотрел на девушку, что уже с самого утра напоминала грозовую тучу, разве что молнии не метала. Но я уверен, при должном сердии и настрое ей и это под силу. Кровожадность и страдает, отвлечённо ответил я за неё, разглядывая линии на карте. Черные и золотые флажки обозначали границу между теневиками и драконами, что постоянно то сдвигалось вглубь заливира, то возвращалось. Это не кровожадность, а благоразумие! – вспылила девушка, бухнув кулаком по столу. А помнявшись, она поджала губы и отступила под моим выразительным взглядом. Изи всегда многое дозволялось, ведь мы росли вместе, вместе шутили над стражниками, вместе учились и вместе отобрали власть у моего отца, который явно не справлялся с угрозой, что шла к нам с востока. Впрочем, как и я сейчас. У меня есть причины поступать так, с прежним спокойствием отозвался я. Золотой обруч короны валялся на краю стола. Неудобное железо и да ещё фальшивка. Настоящее лежало в сокровищнице и была вся из пещеры на символами заговоров, чтобы правителя случайно не убили на одной из официальных церемоний. Кто-нибудь расскажет мне, что произошло? А то я со вчерашнего дня не в курсе. Агни подошёл к Изольде со спины и, положив той ладони на плечи, стал их разминать. Ну же, давай. Не устану повторять, как повезло нашему королевству, что дар огня достался не Изи. Боюсь, в противном случае тенеицы показались бы нам лишь малой из проблем. В полголоса заметил я, отходя от карты. С каждой недели с границы приходили все более неутешительные вести. Тенеицы стали нападать чаще. Единственная причина, по которой мы все еще наслаждались свободной жизнью, особенности их магии. Они могут колдовать лишь под покровом ночи. Практически каждый из их народа способен призывать по одному теневому монстру, тогда как драконы медленно исчезают, становясь больше похожими на людей и теряют не только ипостась, но и врождённую магию. И всё из-за отчуждения от Небоскола, великого замка в горах, стоящего на месте силы. Ха-ха-ха. уже после десятого раза это потеряло всю астроумность Златан, но после тысячного уже ташнит. И Зульда еще больше разозлилась. На самом деле она очень беспокоилась, пусть и показывала это столь своеобразным способом. Девушка, поведя плечами, обернулась к Агнию. Его пытались убить, а он мало того, что даже не запер ее в темницу, так еще и позволил свободно разгуливать по замку. Агневик перевел взгляд с Изы на меня и обратно. Он же сказал, что для этого имеются причины. Девушка мученически вздохнула. Не вооруженным взглядом было заметно, что она едва сдерживается. Я ухожу, развела руками Изольда, пока вы не решили всех преступников из темниц выпустить. Стучанием высокими каблуками по полу она скрылась за дверью. Повисла краткая тишина. Наконец-то. Колояр как-то говорил, что я слишком много ей позволяю, но Изольда была для меня всё равно что сестра. Невозможно оставаться для всех и всегда королём. Иногда хочется побыть просто Златаном. И что произошло на самом деле? Агний в любой ситуации оставался спокойным и зачастую меланхоличным. Интуиция Я поднял на него взгляд. У неё было странное поведение. Взял в ладони два флажка с карты золотой и чёрной. В одну секунду она тебя ненавидит, я отчётливо видел это в её глазах, а в другую вернул на стол светлую фигурку. Уже нет, она будто вообще не понимала, кто перед ней. Моё отношение к девушке с отбора брата было двойственным. Я не обладал излишним состраданием и жалостью, для короля эти чувства пагубны. Мне уже приходилось собственнаручно казнить, и мой меч не раскупался в чужой крови. Но в этот раз я отступил от прежних правил и уже жалел об этом. От неё надо избавиться, мысли о ней слишком отвлекают. А ещё она пахла О последнем я думал ночно пролет и, возможно, стоило промолчать, но Агнеш был единственным, кому я мог об этом рассказать. Друг нахмурился. Что значит пахло? Он сложил руки на груди, а я направился к окну, из которого открывался прекрасный вид на площадку Ветра. Да то и значит. Аромат был приятным и изменчивым. То запах свежего хлеба, то будто ты стоишь на цветочном поле. Площадка оказалась не пуста. По ней бродили девушки с отбора, а сам брат обнаружился чуть в отдалении с одной из них. И она меня не слушалась. Впервые за долгое время я не смог кого-то подчинить. Хм, ничего себе. Ты уверен? удивился Агний. Да, сухо подтвердил я. Пависло неловкое молчание. Хм, тогда она особенная. Удивительно, для тебя же всё всегда похляди одинаково. Помню, в детстве ты даже запирался в оранжерее, чтобы избавиться от запахов. Неожиданно, но огни его задушился. Да, особенно и опасная. В любой момент может кого-то прикончить. С ней лучше наедине не оставаться, недовольно процедил я. Похоже, мою просьбу приглядывать за этой девицей Калаяр исполнял Рьяна. Я хочу, чтобы ты её допросил. И пусть твои шпионы о ней разузнают. Если она покажется слишком опасной или ты поймёшь, что девушка ведёт двойную игру, то скорее всего нам придётся от неё избавиться. Мы не можем позволить себе дополнительные риски только не в нынешней ситуации. В этом и соль допра. Ты жесток, заметил Агний. Не более чем того требует ситуация. Безразлично пожал я плечами, игнорируя боль в районе живота, что стало значительно слабее, чем несколько дней назад. Совсем скоро мне понадобится вновь спуститься в подземелье и оставить там кусочек себя. Разве тебе не любопытно? Впервые кто-то пахнет иначе, чем другие, и эта девушка. Может быть, Никола Яр продолжит королевский род, а ты? Агни говорил серьезно. Он больше всех нас верил в богов и судьбу. Что же касается меня, я уже давно ни на кого не полагался. "Это вряд ли", отозвался я, потянувшись к белым перчаткам, оставленным на краю стола рядом с короной. Друг промолчал и прионыл. Он прекрасно знал, чем вызван мой отказ, и что решение я не изменю. "Я на совет" Бросив последний взгляд на стол с картой, сообщил я. С каждым разом он всё больше напоминает сборище капризных и испуганных детей. И да, кстати, ни око, кого приставил Керн на случай, если она окажется опасной или наоборот, если ей будет что-либо угрожать. Хотя последнее маловероятно. Понял? А кого именно? Агни склонил голову. Хардвина? Не охотно ответил я: "Знаю, что это вызовет вопросы. Ты приставил к ней лучшего стражника своей секретной службы?" кратчево переспросил он. "Да, я не заключил её под стражу и оставил на свободе. Если она причинит кому-то вред, это будет полностью на моей совести, поэтому я позаботился о том, чтобы подобное не произошло". На ходу произнёс я, направляясь к двери, Ну-ну. Что? Да нет ничего. Нагозначительно ответил Агни, отводя взгляд. Я знал, о чем он думал, и сам думал о том же. Не послушание и тот дурманящий аромат заставляли поступать меня не логично, не так, как следует. И я до сих пор поступал так, оставляя ее в замке. Это надо исправить. Алёна. Пусть завтрак прошёл тихо. Я слишком рано расслабилась. Впереди был ещё весь день. Скоро девушек с отбора повели на площадку Ветра. Гигантский балкон, выступающий перед фасадом замка, на который приземлялись драконы перед обращением в человеческую форму. Я помнила её по книге. Не думаю, что меня должно волновать что-то кроме собственного выживания, но перспектива увидеть столь знаменательное место немного нервировала и вызывала предвкушение. Никто из коллег по отбору со мной не разговаривал, наоборот, настороженно касились. Похоже, окружающие успели сложить о Берне свое мнение. В романе об этом ничего не говорилось, поэтому я могла лишь предполагать. Возможно, оно и к лучшему. Мы поднимались по лестнице, следуя за слугой Каллаяра, высоким парнем с чёрными короткими волосами и достаточно длинной косой чёлкой, заползавшей ему на глаза. Его я узнала сразу. Ивар. У меня даже дыхание перехватило. Я едва не подавилась, и шок нарастал по мере того, как я вспоминала события, что вскоре произойдут. Именно из-за своего помощника во время боя в столице брат короля лишится руки. Если нет руки у человека, то нет крыла у ипостаси. Тела в обеих формах взаимосвязаны. Из-за этой твари самый могущественный дракон за Левира больше никогда не взлетит в небо. Я пялилась в затылок Ивару, сжимая ладони в кулаки и сама не заметила, как меня накрыла ярость. Захотелось его прикончить. Обычно я не столь кровожадна и порывиста, скорее всего, виной тому чужое тело. Может, оно чувствует иначе. Я прибавила шаг, обгоняя одну из девушек, потом и вторая осталась позади. Мои действия не были велением разума, скорее голосом сердца. Читая книгу и еще не зная, что все окажется в заправду, я плакала над тем трагичным моментом. У Калла яро нет врождённого магического дара, только сила и пламя его и пастасии. Ну что за дракон без крыла? Всё ещё сильное, но уже крайне уязвимое существо. Красный дымок сорвался с моих рук, и язык тумана завертелся в кольцо и проплыл у самого его лица. Это отрезвило и заставило резко остановиться, так что в меня едва не врезались. Осторожнее, Возмутилась девушка, но я уже на неё не смотрела. Алёна, что на тебя нашло? Нельзя в это лезть. Если кто-то заметит, что я колдую, меня скорее всего возьмут под стражу. Надо думать о себе. Но чёрт возьми, я могу колдовать. Вау. Взгляд коснулся собственных рук. Красный дымок исчез. Я воровато оглянулась по сторонам, убеждаясь, что никто ничего не заметил. По крайней мере, я всё же кое-что выяснила. Опасный дар Эрны остался со мной, а это уже лучше, чем ничего. Возможно, я всё же выживу в этом безумном мире, в котором оказалась. Остаётся лишь учиться. Пусть каждую секунду я находилась в опасности, но даже небольшая удача способна была меня воодушевить. Скоро лестница закончилась, приведя нас в широкий коридор, который, как и весь остальной замок, был возведен из темно-серого камня. Будто в контраст к всему строению внутреннее убранство же напрочь состояло из сливочно-золотых оттенков с редким вкраплением красных цветов. Было ли это случайностью или Данью драконом, который управляли страной, я не знала. Пусть Колояр и не носил корону, но в его руках тоже сосредоточилось немало власти, и последний цвет принадлежал ему. Да что уж говорить, и постой, мужчины влияло даже на его внешний облик. Это обычная прогулка, возможно, господин Колояр к вам присоединится, произнёс Ивар, прежде чем открыть двери наружу. Если бы я не находилась в столь шатком положении, то скинула бы тебя вниз, подумала я, глядя на мужчину. И это не было пустыми словами. Скорее всего, у меня бы хватило духу поступить так. Но если я правильно помню, он умел обращаться, и это уже проблема. Хмм, да. Стражники с золотыми накладками на кожаных ремнях что, видимо, исполняли роль доспехов, отворили двустворчатые двери, за которыми поразительно голубое небо сталкивалось с чёрным глянцевым камнем. Боже мой, как же красиво, прошептала я. Солнце не слепило, я могла смотреть на звезду не щурясь, пусть сейчас и царил самый разгар дня. Такова особенность драконьего зрения. Теперь я чуть лучше видела в темноте, И в то же время при свете солнца мои глаза не сходили с ума. Так необычно. Чем ближе к краю этого испалинского балкона, тем больше открывался вид на город, утопавший в зелени. Столица заливера расположилась у подножья гор, и поселение как бы спускалось вниз. От домов, находившихся рядом с замком, тянулись узкие каменные мосты к крышам зданий, что расположились чуть ниже. словно все вокруг было построено на гигантской лестнице. Я остановилась практически у самого края, чувствуя, как тело кидает то в жар, то в холод. Открывшийся отсюда вид был слишком прекрасен, и дело было во всём не в высоте. Я много раз летала на самолёте и привыкла к видам сверху, а скорее в обстановке: дома из камня и дерева, мосты, лабиринты, пересекавшиеся над головами людей, сновавших на нижних улицах. Цветы в катках, что были расставлены где только возможно, и ставни окон выкрашены в яркие цвета. Практически никакого металла и стекла. Я не знала, сколько времени простояла вот так, любуясь пейзажем, прежде чем осознать, что кроме меня никто из девушек так и не подошёл к краю балкона. Большинство, как и я, выглядели потрясёнными, но также на их лицах читался страх. Чёрт! совсем забыла укорила себя поморщившись никто из претенденток в невесты не имела и пастаси а драконы обычно не строили здания выше двух-трёх этажей замок в сравнении с ними всё равно что небоскрёб неудивительно что любому кто впервые попал на такую высоту будет страшно мне надо не выделяться а я выскочила дальше всех Вот, совсем не привлекаешь внимания, Алёна. Конечно, это мелочно, уверенно, это не последний мой прокол. Если продолжу так дальше, даже идиот заподозрит неладное. На деле в том, что Николаяр не ни златан, далеко не идиоты, особенно последний. Я тихо отошла от края, оглянулась и заметила длинные скамейки у стены замка неподалёку от входа. Направилась к ним. Хватит с меня, пора спрятаться ото всех. Хочешь, чтобы человек забыл о тебе, уйди ему за спину. Правда, я обычно поступала иначе. Еще во время на учёбы в школе у меня был молодой человек, с которым мы плохо расстались. Ничего серьёзного, конечно, между нами не случилось, но когда я застала его обжимающимся с нашей одноклассницей на одной из домашних вечеринок из разряда самых безбашенных, не по здоровилось обоим. После того случая я пересела за первую парту, чтобы не портить себе настроение видом затылков этой парочки. Пусть лучше они обо мне помнят, решила я на тот момент. Ну что ж, характер у меня боевой, не знакомиться с новыми людьми я умею, только вот что-то подсказывало, что в такой сложной ситуации, как эта, я ещё не бывала. Я горько сглотнола, присаживаясь на скамейку, что вблизи оказалась практически произведением искусства. Её ножки из камня повторяли форму и ствол дерева, что резко изгибалось и перерастало в густую листву, которая и выполняла роль сиденья и спинки. Совсем недавно моё настроение подскочило вверх из-за обнаруженной магии, а теперь низвергнулось вниз от одного воспоминания. Я мертва. и больше никогда не окажусь в своем мире. От этого стало настолько грустно и обидно, что я боялась разрыдаться у всех на виду. Пражить так мало и быть сбитой идиотом на дорогой тачке. Уверена, этот урод еще и откупиться сможет. Но ведь мне мою прежнюю жизнь никто не вернет. Почему вы плачете? Голос раздался внезапно, и я обернулась, лишь теперь поняв, что по щекам текут слезы. Скорблю, произнесла я, утирая солёную воду, что уже скатилась до скул и собралась в тяжёлые капли. Ещё и шмыгать противно стало. Теперь мне не надо заботиться о том, как отпугнуть от себя коллаяра. Никакой мужчина не любит плачущих девушек. Большинство просто не знает, что с ними делать в такой момент. Думала, буду переживать, когда впервые заговорю с драконом, а мне абсолютно безразлично. Наверное, потому что вся моя прошлая жизнь пошла прахом. Да и вид открывается замечательный. Под такой вид надо или плакать, или улыбаться. Вам так не кажется? Я вновь посмотрела на дракона в красно-чёрных одеждах. Он глядел на меня, но я была слишком занята своими мыслями, чтобы разгадать его взгляд. Хотя вы же обращаетесь: как там над облаками, не слишком холодно? Но я редко взлетаю над облаками. Калаяр сел рядом со мной. Его глубокий, спокойный голос подействовал на меня умиротворяюще, и появилось безумное желание записать его на диктофон, а потом включать запись перед сном, будто колыбельную. Почему? Воздуха мало, дышать тяжело. Проще задержать дыхание. Точно. Я рассеянно улыбнулась. Но вид же все равно прекрасен, не так ли? Говорите так, будто летали там. Нет, что вы, как бы я смогла. Но несложно ведь предположить. Соврала и бровью не повела. Мы замолчали. Голос мужчины отыграл свою роль, и мне стало спокойнее. Но вместе с тем появились сны и заботы. Девушки стали замечать, где и с кем сидит колояр. Так как я ещё не решила, быть ли мне слишком навязчивой невестой, чтобы дракон вышвырнул меня с отбора, или всё же обождать и задержаться в замке, со сложившейся ситуацией необходимо было что-то срочно сделать. Мне не улыбалось в ближайшем будущем бегать голышом, как фаворитка Каллаяра, которой он уделял больше всего внимания. В книге у неё утащили одежду из купальни, из-за чего она застряла там Кстати, именно дракон нашел девушку, и это неплохо так продвинуло их отношения и добавило романтики. Вот только я подобной романтики хотела бы избежать любыми возможными способами. Кстати, а кто из них Снежана? А задачилась я издалека рассматривая участниц отбора и ища ту самую. Именно она привлекла внимание брата императора, воспитанная и сдержанная. Анна из тех девушек, что никогда первыми не сделают шаг навстречу. Хоть убей, я не могла вспомнить её описание. В голове засели лишь светло-русые волосы, но здесь половина подходила под эту скудную характеристику. Ладно, чуть позже разущу её. На всякий случай надо знать даже второстепенных персонажей истории. Я посмотрела на Колояра. Похоже, мужчина никуда не собирался уходить, даже наоборот. Хм, такс. И что теперь делать? Э, м выдала я что-то нечленораздельное, занервничала, отвернулась, затем обернулась вновь и опять ничего не смогла сказать. Дракон же взирал на меня спокойно, но с приподнятыми бровями, как бы спрашивая: <edral Certificate> "Что? Разучилась говорить?" А я, вправду, будто разучилась. Язык варту словно о деревинил. Э, но ну, вы сидите, да? Что? Клояр помолчишески улыбнулся. За секунду мои речевые навыки опустились до уровня маленького ребёнка, осталось лишь огукать начать. Я я выдохнула, за секунду собралась силами и выпалила: Хотела спросить, разве вам не надо поговорить с кем-нибудь ещё? Девушек ведь много, кажется, он сейчас рассмеётся. Странно. В книге мужчина представлялся суровым персонажем, пусть и искренне ищущим суженую. Извините, я просто перенервничала, добавила, чтобы он случайно не счёл меня грубиянкой. Пока ещё рано портить отношения с ещё одним драконом королевской крови. Интересно. А Златан рассказал ему о ночном происшествии. Должен был, но, наверное, ещё не успел. Ну просто, если бы Колояр знал об этом, то вряд ли бы так спокойно разговаривал с возможной предательницей и убийцей. Ко мне можешь на ты, и нет, пока говорить мне ни с кем не надо. Улыбался он, перестал, но я чувствовала, что лёгкости и открытости с его стороны, возникшей во время разговора, осталось. Почему? Приелось? За несколько дней это и первое, кто ничего из себя не строит и не притворяется. В голосе мужчины звучала усталость. Его взгляд был устремлен на площадку ветра и на девушек, что находились столь близко. В книге события описывались со стороны, а некоторые не наполненные действиями моменты и вовсе упоминались вскользь. Поэтому было интересно по-настоящему узнать человека, то есть дракона, понять его чувства, мысли, а, возможно, и научиться чему-нибудь. Ведь нечасто в жизни встретишь кого-то настолько сильного как духом, так и телом. Этот мужчина вторая значимая фигура в Заливере, но он так спокойно, без высокомерия вёл беседу с сопливой девчонкой вроде меня. по-другому я в сравнении с ним и назвать себя не могла. А мы раньше не разговаривали? Задумавшись, спросила я и опять едва не стукнула себя за глупость. Что это я? Конечно, разговаривали. Поджав губы, убеждённо кивнула. Колайяр промолчал, позволяя сомнениям захватить меня с головой. Но я точно знала, что когда возможные невесты приехали в замок, он переговорил с каждой по отдельности. Если исключение в лице Эрны и было, то о нём в книге не упоминалось. Извините, господин, вмешался третий голос в нашу оживлённую беседу. Я наклонилась, выглядывая из-за плеча мужчины. Молодой посыльный стоял сбоку от колая, раскалив голову. Должно быть, сейчас мы ему собеседнику сообщим, что его ждут очень важные дела, и он уйдет. Говори, господин Огнеп просит к себе в сумеречное крыло Эрно Коляду. Зачем? Я еще дальше высынулась из за плеча дракона. По какой причине? Приказ вашего брата. Допрос в целях внутренней безопасности замка. Теперь мой взгляд наверняка стал затравленным, потому что первое, что я испытала, когда услышала отчёт, панику и страх. Просто допрос. Тем временем тяжело осведомился Калояр. Если бы мы были знакомы чуть дольше нескольких минут, я бы решила, что его беспокоит моя судьба. Хотя почему бы и нет? Ведь я его возможная невеста. Невестей становиться не хотелось. Но вот чтобы хоть кому-то в этом мире было не безразлично моя судьба, очень даже. Просто сама мысль о том, насколько я одинока, морально давила и поглощала меня. Да. Ясно. Коротко бросил Дракон и, обернувшись ко мне, добавил: "Спасибо за приятный разговор, Эрна Каляда. Надеюсь, мы с тобой ещё увидимся". Да. И я очень надеюсь. Отозвалась в ответ, стараясь собраться и выглядеть достойно. Не хватало, чтобы кто-то вновь стал свидетелем моих слёз. Этого больше не должно повториться. Я поднялась на ноги, готовая следовать за посыльным. Я знала, что творится в сумеречном крыле, и надеялась, что ничего страшного со мной не произойдёт. Скорее всего, меня просто допросят. Но я совсем не была уверена. что отвечу на все вопросы правильно.